и ударил ее ребром ладони по запястью, сверху вниз, выбил оружие, толкнул к стене. Суменков развернулся к ней всем корпусом, глядя с холодной бесстрастностью удава. «Амазонка!» «Извини, нервы, я его хотела пристрелить». «Странно», — сказал он спокойно. «А мне что-то показалось, что ты целила то ли в меня...» то ли в Петра. «Можно посмотреть твою сумочку?» Этот английский провокатор имеет наглость писать, что положил причитающиеся тебе ж а л о в а н и е в один из кайзербургских банков, и у тебя есть при себе банковская книжка с шифрованным счетом. Она инстинктивно прижала сумочку обеими руками к груди. Широкоплечий п ё т р резким рывком вырвал у нее сумочку прежде чем успела опомниться перебросил с у м е н к о в у тот небрежно высыпал содержимое на с т о л перед собой покопался в нем извлек банковскую книжку за уголок и не раскрывая печально покривил губы сколько раз я вам повторял что в нашем деле и с к р е н н о с т и наполовину это всегда предательство господин сабинин да? «Вы ведь соврали насчет связанного майора». «Конечно», — сказал Сабинин. «Такое случается только в романах, а не на территории прилизанной благополучной Германии. Он наверняка уже в поезде. Что ему еще здесь делать?» «Зачем вам, собственно, понадобились эти письменные откровения?» «Хотел получить какие-то гарантии», — сказал Савинин. «Английская секретная служба — организация отнюдь не филантропическая, и руки у нее длинные. Положив эти бумаги в какой-нибудь надежный банковский сейф, буду чувствовать себя гораздо спокойнее». «Да, разумеется», — скучным голосом отозвался с у м е н к о в Оглянулся на Надю. Она сидела на стуле под бдительным присмотром нависавшего на дне Петра. Судя по лицу, у нее не то чтобы не осталось сил бороться, она просто не видела выхода для себя. Наверное, с таким лицом идут ко дну з а с т и г н у т ы е водоворотом пловцы, когда они в состоянии уже удерживаться на воде. «Борис — Борис! — скинула она голову. Это все грандиозная провокация. Он не зря приехал в Кайзербург. Он подбирается к Джону Грейтону. «Замолчи, пожалуйста», — сказал Суменков. Надолго воцарилась общая тишина. Суменков, не отрываясь, смотрел на Сабинина, а тот старался не отвести глаз, как будто именно в этом было спасение. Выдержать немигающий магнетический взгляд, физически давивший. «Виктор!» «Сказал Суменков. Принеси из кухни тарелку. Там наверняка есть...» Когда боевик выполнил приказание, принеся тарелку из дешевого фаянса, белую, с простеньким узором, из синих цветочков, по краю Суменков, не отводя взгляда от Бестужева, взял обеими руками показания майора и разорвал пополам. И еще раз, и еще. Бросил клочки в тарелку, поднес спичку». Бумага занялась желтым высоким пламенем. Суменков старательно ворошил пылающие клочки, пока они не догорели, а потом старательно примял пепельницы, раздавил в порошок черные хрустки е хлопья. — Постарайтесь меня понять, господин Сабинин, — сказал он глухо. — Боевая организация должна остаться вне всяких подозрений. Эти бумаги отнюдь нас не красили. — Но! — Непроизвольно в о с к л и к н у л Бестужев. Суменков сказал с расстановкой величественно. «Я полагаю, вас, господин Сабинин, очищенным от всяких подозрений. Я разрешаю вам беспрепятственно уйти отсюда. Возьмите это». Он толкнул по столу к Бестужеву паспорт и билет на пароход. «Но если вы когда-либо, где-либо...» Кому бы то ни было, заикнетесь об этой истории, можете считать себя покойником. Ну, что же вы сидите? Не бойтесь, я не играю с вами. Я никогда не стреляю в спину. Можете идти. Стоявшие по бокам убрали оружие.